Камуфлирует дорогие стильные костюмы, шитые на заказ и подогнанные под особенности его фигуры. Ни малейшего неудобства жизни от этого он не испытывал. Принимал себя таким, каков есть, но не переставал удивляться причудам генетики». Анита с ее тонкой талией, красивыми ногами, изящными плечами, длинной шеей и без единого седого волоса на голове никак не могла быть его единокровной старшей сестрой. Но, тем не менее, была. Она на двенадцать лет старше, а он рядом с ней чувствует себя стариком, особенно, когда они вместе проходят мимо зеркала. «Я заказал тебе сок», — сообщил Валерий. «Морковный, яблочный, правильно?» «Спасибо», — коротко ответила Анита. Она выглядела озабоченной, даже встревоженной. Наверное, она предложила пообедать вместе не только потому, что давно не виделась с братом. Тут что-то еще. Возможно, то же, что и у него самого. «Ты чем-то расстроена?» — заботливо спросил Риттер. «У тебя проблемы?» Анета отвела взгляд в сторону, и у него в душе шевеленулось нехорошее предчувствие. Но Валерий не стал торопить сестру, терпеливо дожидаясь, пока она сама заговорит. Я в воскресенье виделась с Любашей. Наконец начала она. Бабушке исполнилось девяносто, мы всей семьей собирались. Она сказала, что встречалась с тобой накануне, и что ты показался ей... Они-то замялась, подыскивая слова. «Каким?» — спокойно спросил Ритер. «Что тебе сказала Люба?» «Ты показался ей неадекватным». Не слушал ее. Отвечал не в попад. «Валерий, я понимаю, у тебя тяжелая ситуация с женой. Лариса постоянно выбивает тебя из колеи. Ты нервничаешь». «Это уже заметила Любаш, а завтра это заметят твои сотрудники и партнеры, потом клиенты. С этим нужно что-то делать. У тебя бизнес, Валерий? Ты не можешь не обращать внимания на то, какое впечатление ты производишь. Ты меня понимаешь?» «Нет», — холодно ответил он. «Да, он с теплотой относился к Аните. Был благодарен ей за душевное мужество, с которым она подошла к нему на похоронах отца». И сказала, что на свете остается все меньше и меньше родных людей, и если отец когда-то сам, никого не спросив, решил, что у брата не должно быть сестры, а у сестры брата, то ведь никто не обязан это решение исполнять. Спасибо, Ните. Он ценит ее мудрость и прочие человеческие достоинства. Но Валерий Эритер никогда и никому не позволял вмешиваться в свои дела». «Ни матери, ни жене, ни тем более сестре». «Нет», — повторил он, — «я не понимаю, что ты имеешь в виду и к чему завела этот разговор». «К тому, что Ларису нужно лечить. Нужно признать, что она больна, показать ее врачам и лечить, а не скрывать свою беду ото всех, вплоть до домработницы. Если ты будешь скрывать от всех, что твоя жена наркоманка», Ты ничему не поможешь, тем более ей. Ты только загонишь проблему в подполье. Сегодня эта проблема проявляется в том, что ты неадекватен с собеседниками. А что будет завтра? Наркомания имеет обыкновение усугубляться. Скрывать ее станет с каждым месяцем все труднее и труднее. И что в этой ситуации будет с тобой и с твоим бизнесом? — Это не должно тебя беспокоить ровным голосом, — ответил Валерий. — С этим я как-нибудь справлюсь. Если ты имеешь в виду мое плохое настроение во время встречи с Любой, то Ларкина наркомания не имеет к этому никакого отношения. — А что имеет? — голос они